Глава двадцать шестая. Выбор. Лайон Блэк. Талья, утомленная долгой дорогой и бессонной ночью, спала на соседнем сиденье, подложив сгиб локтя под голову. А я вел модернизированный ею магикар и не мог избавиться от чувства вины. Очередной ухабистый участок дороги мы миновали на удивление быстро и мягко, И это заставило меня грустно улыбнуться. Женщина, мирно сопевшая рядом, привнесла в мою жизнь слишком много хорошего, чтобы я мог безболезненно отпустить ее. В том, что Талья, получив свободу, не останется рядом со мной ни на минуту, не было сомнений. Эта женщина была цельной и самодостаточной личностью и не желала зависеть от кого-либо. И все же я должен был предоставить ей выбор. Сейчас я был склонен согласиться с противниками равноправия между полами. Я тоже не хотел выпускать свое сокровище из рук. Именно поэтому трусливо промолчал. Не рассказал Талья -то о том, что ее догадка о нашем вымирании оказалась верной. Вот только динамика убыли населения и прочие цифры сейчас были для меня чем-то далеким и чуждым, а женщина, украсившая мои серые будни, родной и близкой. А может, все не так плохо? Мне показалось, что за последние дни мы стали лучше понимать друг друга. И дело даже не в потрясающем сексе, а в близости духовной. И все же уверенности в том, что эти чувства испытываю не только я, но и жена, не было. Дорога, петлявшая среди гор, вскоре вывела меня к живописному побережью теплого моря. С той возвышенности, по которой мы ехали, уже была видна полоска искрящейся в лучах полуденного солнца лазурной воды. От дневного зноя воздух как будто дрожал, но в салоне было вполне комфортно, благодаря артефактам. Я любил приезжать в это место. Каждый год перед осенним балом у меня выдавалась пара недель, которые я проводил, наслаждаясь ласковым морем, солнцем, криками чаек и смехом местной детворы, плескавшейся на пляжах. Сейчас я как-то по-особенному предвкушал, как покажу Талье свой небольшой уютный домик, как мы будем вечерами гулять по набережной, любуясь закатами, пробовать вкуснейший рыбный суп, который готовили в одной из харчевен м м, -м, -м сонно потянулась супруга, как будто почувствовала, что я думаю о ней, и открыла свои хитроватые зеленые глаза. «Далеко еще нам ехать?» спросила Талья, садясь в кресле. «Почти приехали. Посмотри в окно». Кивнул я в ту сторону, где можно было любоваться видами. «Ух ты! И правда море! Какая красота! Нужно поскорее отыскать место, где продают купальники. Мне прямо не терпится погрузиться в эту голубую водичку» едва не подпрыгивая на месте от предвкушения сказала талья мэлвин уже должен был заказать для нас все необходимое на первое время остальное выберешь сама сообщил я жене что ничего искать не придется и как он это сделал я имею в виду как мэлвин может определить мои размеры уточнила талья я передал ему артефакт с иллюзией. Отозвался я, наблюдая за тем, как у жены удивленно вытягивается лицо, а потом щеки заливаются румянцем. «Интересно, о чем это она подумала?» «Ты... ты создал мою копию для Мелвина? Ту самую, которая осязаемые люди Серьезно?» «Ужас!» «Как я теперь смогу смотреть Меллу в глаза?» шокированно пробормотала жена. «Ну, во-первых, это совершенно не то, о чем ты подумала. Мерки для портных выглядят так», — сказал я, щелкнув пальцами, и рядом с супругой на сиденье появился образец. «Фух, а я уже представила ерунду. Это больше на манекен похоже», — сказала Талия и с любопытством потыкала пальцем в обезличенную фигуру, демонстрирующую силуэт без анатомических особенностей. «А во-вторых...» «Ну, ты сказал, во-первых. Значит, есть и во-вторых». На мой удивленный взгляд пояснила жена. «Мне не нравится, как ты сокращаешь имя чужого мужчины». Хотел сердито пропромотать я, но вместо этого произнес. «Я не стал бы ни с кем делиться тобой, Талья». По-моему, получилось не менее ревниво и глупо, но сказанного не воротишь. «Тебе и не нужно. Помнишь наш договор?» До развода никаких других мужчин или женщин наступила на мою больную мозоль супруга. «А ты все еще хочешь со мной развестись?» — серьезно спросил я, глядя в глаза жене. «Я все еще хочу сама решать свою судьбу. Мне казалось, что ты меня понимаешь», — нахмурилась Талья. «Ясно. Не злись, Талья. Наш уговор по-прежнему в силе. Но сейчас мы сделали исключение, помнишь?» «Давай забудем обо всех ограничениях и условностях до тех пор, пока не закончится наш небольшой отпуск». С натянутой улыбкой сказал я, стараясь прогнать из сердца тоску и боль. «Вот тебе и лишнее подтверждения, Лайон, что твоя супруга, получив свободу, сразу упорхнет яркой птичкой», подумал я, вспоминая свои недавние метания. Магикар въехал в пестрые улочки курортного города и наш разговор сошел на нет. Талья любовалась новыми видами, а я разрывался между желанием присвоить эту женщину навсегда или отпустить ее и не рвать себе душу на части.